Суббота, 29 марта. Метафизические муки. Мне снилось, что у меня день рождения. Во сне мне исполнилось лет семь, не больше девяти, потому что подарки были немецкая кукла-блондинка в голубом платье с добрым лицом, немецкая кукла-брюнетка в красном платье с капризным лицом, пластмассовый заяц розовый, И ещё один заяц, плюшевый, в синих штанах. Проснулась я от того, что Андрей смотрел на меня. Андрей дома. Как будто мне в том вчерашнем нереальном мире действительно предложили на выбор синюю и красную таблетки. И кто-то здравомыслящий во мне торопливо протянул лапки к синей таблетке. Конечно, синюю. Но кто-то во мне, искатель приключений, Авантюрист подумал. Кино остановилось в самом захватывающем месте, когда преступник подливает яд. Или в другом самом захватывающем месте. Лев Евгеньевич и Савва Игнатьич спали со мной. Лев Евгеньевич в ногах, Савва на подушке. Меня немного тошнило, болела голова. Сотрясение мозга хорошо лечится сном, но не сразу всё вспоминаешь. «Марфа». Мяу, сказала я, не открывая глаз. Мур. Мне снились куклы и зайцы. Дай мне конфету. Можно две, прямо в рот. Марфа у нас. Позови Марфу. А где у тебя конфеты? ответил Андрей не своим голосом. Это не Андрей. Это Ирка. А где у тебя конфеты? спросила Ирка. В спальню вошли. Никита, Алена с сутками, Илья, замыкала колонну, Мурка с таксом на руках. Встали у моей кровати с лицами. Ведь у меня сотрясение мозга. Мне показалось, это уютная ситуация, как будто моя мама с Викиной мамой озабоченно обсуждают мои гланды. «Я собрала одежду», — сказала Мурка. «Свитер голубой, свитер розовый». «Твои тёплые колготки — твоё лыжное бельё. Говорят, там очень холодно». «Где там? Где Мурка собирается кататься на лыжах в моём белье? Когда я засыпала, был конец марта. Я, Рип Ван Винколь, проспала целую вечность?» «Есть новости», — сказал Илья с видом главы знатного рода, объявляющего «Мы разорены, нам нужно переехать в небольшой коттедж». Новость первая. Пока я лечилась сном, был суд. Суд? Суд. Суд? Я просила синюю таблетку, я не просила красную. Был суд. По закону человека могут задержать на три дня. Через три дня суд решает выпустить или посадить в тюрьму. До суда было задержание, а теперь арест. Марфа арестована по обвинению в участии в преступной группировке по продаже наркотиков под руководством Андрея. Марфу перевели в кресты. Нанятый мурой адвокат сказал, «Настораживает, что суд провели так быстро. Значит, это кому-то нужно». Марфу могут держать в тюрьме, пока идет следствие. Два дня, два месяца. Год, сколько угодно. Адвокат сказал, главное было вытащить Марфу сразу. «Дерьмо собачье, а не адвокат!» — рявкнул Никита. «Он хороший адвокат! Он проспал суд! Может человек проспать?» — кричала Мурка. Мурка всегда кричит, когда чувствует себя виноватой. Но она не виновата. Никто не виноват. Была ночь. У нас было сотрясение мозга. Мы заплатили адвокату. Мы не знали, что у нас есть всего несколько часов. Если бы знали, мы бы... А что мы бы? Свитер голубой, свитер розовый, колготки, лыжное белье. В белье из полартека не замерзнешь на горе при любом морозе. Там очень холодно. В камере. Марфе холодно. Марфа такая худенькая, всё время зябнет. Марфа голодная, ей страшно. Такое же острое чувство физической жалости я испытывала когда-то к новорождённой Мурке. Два килограмма шестьсот граммов сорок шесть сантиметров. Мне было так больно, будто меня колют булавкой в сердце. И когда Мурка из комочка превратилась в толстенького весёлого человечка, Я радостно распрощалась с этой болью навсегда. А сейчас меня опять колют булавкой в сердце. Марфа, такая маленькая, хрупкая, прозрачная. Если бы она не была такая маленькая, хрупкая, прозрачная. Я давно забыла, как это больно, когда колют булавкой в сердце. Новость вторая. Андрей не придёт домой. «Это организованная группа. Это наркотики. Он назван организатором преступной группировки», — втолковывал мне Илья. «За ним могут прийти. Пока все не прояснится, ему нельзя появляться дома. И в офисе, и на даче. Андрей сказал, что у него нет ни одного предположения, ни единого. Сказал, что будет думать. И... Ещё что-то. А, что у него много работы. За Андреем могут прийти и арестовать. Андрея арестовать? Я не понимаю. Как будто проснулась в своей детской, а все куклы и зайцы спорты. Я бы на его месте, как любой разумный человек, сразу же уехал из страны. Шесть часов, и ты уже в Хельсинки сказал Илья. «Это тебе шесть, а он за четыре доедет. А я бы лучше через Эстонию, улетел бы и Сталина в Испанию, на дачу». Мечтательно сказал Никита. «На твоём месте я бы помнила, что теперь это моя дача», сказала Алёна. «Дура», констатировал Никита. «Ладно, поеду в Смольный». «Свяжусь с кем надо». «Скажи, пусть прекратят преследование, и чтобы немедленно спроси, кому платить, — посоветовала Алена, и я бы на твоем месте заказала ей входную дверь». «Ей — это мне. Мне нужно заказать входную дверь. Но Андрей сам закажет дверь». Никита с Аленой считают, что Андрей не вернется домой сегодня. «Или завтра?» «Я на своем месте!» «Уже заказал! Через три дня привезут!» Сказал Никита и мрачно засопел. «После ареста Марфы все не так просто. Не понимаешь, как я с тобой живу?» «Ай, не живи! Не живи! Мы же развелись!» взвилась Алена. «Никита, Алена, я бы на вашем месте...» «Не выясняла отношения в такую минуту, а думала, что делать», — сказала Ирка. «А я бы на твоём месте не нагнетала панику», — огрызнулась Алена. Я сползла с головой под одеяло. «Котлетку с пюре», — быстро сказала Алена. «У меня тут всё с собой. Не плачь, пожалуйста. Нежная котлетка, паровая». А я и не плачу. Просто... Не хочу быть снаружи. Мои прекрасные друзья переругивались, кто бы что делал, на чьем месте, а я там, под одеялом, задавалась метафизическими вопросами. Что есть причина причин, истоки истоков, начало-начал? Почему мы ведем себя, как будто мы беззащитные? Разве мы беззащитные? Никита, власть, Илья, его лицо известно всему городу, мои книги в витринах книжных магазинов, и мы ничего не можем сделать, быстро сделать сию минуту, чтобы Андрей был дома, чтобы Марфа, лучшая девочка на свете, была дома. Сколько ехать до этих крестов, минут двадцать без пробок, чтобы Марфа через двадцать минут была дома. Мы беззащитные. Но если мы, беззащитные, власть, публичность, деньги, то кто тогда защитный? На метафизические вопросы, причина причин, истоки истоков, начало-начал, нет ответа. Они по определению превосходят возможности человеческого разума. Тёплые колготки, две пары, свитер голубой, свитер розовый, моё лыжное бельё... Муркин розовый спортивный костюм, мой голубой спортивный костюм, Муркин пуховик, гигиенические принадлежности, включая Муркину новую туалетную воду «Мисс Диор». В новом аромате переплетаются запахи болгарской розы и уникального тунисского нероли. Что такое нероли? У Мурки есть список разрешённых продуктов. Хлеб, сыр. Неужели это не сон? что мы с Муркой собираем передачу в тюрьму, что мой ребёнок будет стоять в очереди в кресты. Тысячи раз я проезжала по набережной мимо красно-кирпичного здания и никогда не думала «вот тюрьма» или «вот кресты». Это было вне моего сознания. А теперь там Марфа. Марфа, такая беззащитная. А вдруг ее там обидят? Не могу я думать о Марфе. Буду собирать продукты по списку. Сколько людей в мире произносили фразу «Неужели это не сон?» И это был не сон. Туалетная бумага не влезла в сумку. «Я уговорю их передать Марфе сумку! Уговорю за деньги!» — крикнула Мурка и унеслась с рулоном туалетной бумаги на шее. Мурке даже в голову не пришло. Вдруг сегодня в крестах неприемный день. Мура, она, как я, принцесса мира. Мурка уехала в кресты. Никита уехал в Смольный. Илья уехал на телевидение. Нужен адвокат по уголовным делам. «У кого кто есть?» — сказала Ирка. «У меня есть хороший стоматолог», — сказала Алена. У Алены есть хороший стоматолог и хороший скорняк для переделки норковых шуб. У Никиты есть административный ресурс. Ирка может достать билеты в театр. Я могу попросить в издательстве прочитать рукопись начинающего автора. Илья может дать оценку политическим и культурным событиям. У Ильи есть девочка, которая за день делает любую визу. И хороший отоларинголог. Илья называет его Ухо-горло-нос. «У меня есть адвокат по гражданским делам. Может быстро оформить развод. Буквально за час», — застеснявшись сказала Алёна. «У нас есть всё, что нужно для жизни в большом городе. Но адвоката по уголовным делам у нас нет». «Нельзя сидеть, сложа руки», — сказала Ирка. и Я посмотрела на неё с неприязнью. У меня сотрясение мозга. Я лежу в кровати. Чувствую себя морковкой, укоренившейся в грядке. А Ирка хочет выдернуть меня зелёным хвостом в жестокий мир. Андрей ведь сказал, что он будет думать. Андрей сказал, что будет думать. Но Андрей с его флегматичным темпераментом может долго думать. И не факт, что он будет думать — Почему его считают организатором преступной группировки, а не о работе? У него недостаточно развито чувство самосохранения. Наряду с этим излишне развито чувство ответственности за свои стройки. Он никогда не участвовал в спорах Ильи и Никиты, как жить в этой стране. Молча смотрел, как будто знает как. Работать и всё. Ну, допустим, Андрей уже думает. Но где он думает? Илья сказал, на его месте любой разумный человек уехал бы из страны. Я уверена, что Андрей на своем месте. Не гуляет по Хельсинки, не ловит рыбу в Испании. Он на работе, на одной из своих строек. Но почему я, с моим сильно развитым чувством самосохранения, до сих пор лежу в постели? Почему упираюсь всеми лапами, чтобы не вылезать из уютной норы? Почему лежу и думаю, со мной, принцессой мира, такого не могло случиться, в то время как Марфа в тюрьме? Очевидно, все дело в сотрясенном мозге. Андрей пусть думает, а я буду действовать. Андрей вернется домой завтра или на днях. А у меня уже всё готово. Обед, адвокат по уголовным делам. И я вылетела из уютной норы пробкой. Через 10 минут мы с Алёной и Иркой были во дворе у моей машины. Я договорилась с адвокатом о встрече с тремя адвокатами о трёх встречах. Найти адвокатов оказалось делом нескольких звонков. Не знаю, откуда у людей моего круга адвокаты по уголовным делам, но они у них есть. И сейчас у нас будет Кастинг адвокатов. Я на бегу бросила тётя Кате: «К нам никого не пускать, особенно госнаркоконтроль». Не знаю, существует ли такой. Тётя Катя не улыбнулась, не сказала «Ох, что творят, совсем уже с ума сошли». Взглянула на меня отстранённым взглядом, как будто мы с ней не хорошие друзья, а просто раскланиваемся. И охранники во дворе на меня смотрели. Наверняка думали Вот какая криминальная семья причастна к обороту чего-то очень плохого или не заплатила налоги за прошлый месяц. И жаль, что обошлось без стрельбы и погони. Все знали. Весь двор, весь дом. У нас такой дом вроде бы два отдельных мира — хозяева и обслуга. Но это один мир, где все сплетничают обо всех. «Весь двор». Весь дом знает, что у Андрея в тумбочке воблеры. Первая встреча была назначена в кафе намарата До Марата пешком десять минут. Но оказалось, я не могу идти. Так сильно кружится голова. Для сотрясённого мозга лучше было бы потихоньку вползти в мир осмотрительной гусеницей, а не вылетать бешеной пробкой. Также оказалось, что я не могу вести машину — Забыла, как нажимать на газ, поворачивать руль, вообще как ехать. Алёна сказала, что совершенно то же самое произошло с ней в Куршавеле. Забралась на гору, и тут ей позвонил Никита сообщить, что ребёнок не сдал сессию. Алёна не смогла съехать с горы. Забыла, как двигать руками и ногами. Такой сильный стресс. «Ногу на газ, руки на руль, поехала, быстро!» Внезапно закричала Ирка, и я поехала. Алена тоже потом всё-таки съехала с горы, подумала, не вызывает же спасателей за 200 евро, чтобы снесли вниз на носилках. В кафе на Марата. Капучино мне, американо Ирке, чай и пирожное медовое Алене. Ирка сказала, «Сладкий запах мёда напоминает мне о летних ливнях, о стогах сена» а пирожное не свежее, не бери. У Ирки две стороны натуры — поэтическая от актрисы и практичная от буфетчицы. Но Алена всё равно взяла пирожное. Она принципиально не поощряет Иркину двойственность. Честно говоря, я не уверена. Я имею в виду, что сфера моих практических действий не слишком широка. Когда люди долго живут вместе, им без слов понятно, кто за что отвечает. У нас с Андреем давно сложившееся распределение обязанностей. На нём всё. Он машину мне заправляет, не доверяет мне, всего-то пару раз залила в бак дизельное топливо вместо бензина, платит за квартиру и за телефон, и покупает продукты. А я помню, когда у наших друзей дни рождения». Воспитание Муры и Андрюшечки тоже на мне. Образование, Бармалеи и прочее. Но сейчас наши обязанности распределились так. Андрей думает, я действую. Без спросу провожу кастинг адвокатов в кафе на Марата. Адвокат номер один от моего приятеля, топ-менеджера большой компании. От топ-менеджера большой компании должен быть хороший адвокат. Несонливый жулик, как от Мурки. Но всё равно очень страшно. На мне большая ответственность. Нужно будет заключать договор. А если следующий адвокат понравится мне больше, что делать с договором? Я ни разу в жизни не подписывала никаких официальных бумаг, кроме договоров с издательством и киностудиями о продаже авторских прав. Кстати, договоры нашлись при обыске в столе Андрея. Адвокат номер один оказался... Два адвоката. Работают вдвоем и повсюду ходят парой. Молодые, лет 30. Один с бородкой, другой в очках. Большевик и меньшевик. Сразу видно, что это модные адвокаты. Оба гладкие, глянцевые, блестящие. Выложили на стол айфоны, айпады. Меньшевик заказал латте. Большевик, несговорчивый, бескомпромиссный, с жесткой позицией по аграрному вопросу. Положил на стол часы. Наверное, так положено среди адвокатов. Дают понять, что у них есть на меня время, пока пьют латте. Хорошо, что в этом кафе подают латте в огромных бокалах. Мы успеем рассказать. «Рассказывайте», — сказал меньшевик. Большевик, работать, а не болтать, взглянул на часы. И мы заговорили одновременно. «Нам не нужен просто адвокат. Нам нужен со связями» сказала Алёна, требовательно и капризно, как городской покупатель в сельпо. «Кто из вас клиент?» поморщился большевик, поглядев на нас, как будто мы инопланетяне среднего возраста. Допустим, каждую фразу я начинала со слов «Всё это ужасно смешно». Я изо всех сил дружила с модными адвокатами. Я хотела, чтобы они вместе со мной посмеялись всему, что с нами случилось». Допустим, мой рассказ звучал сбивчиво, как будто я сдаю экзамены, плохо ориентируюсь в материале. Но когда я принимаю экзамены, я всегда думаю, может быть, человек не сразу показывает все знания. Я не смотрю на студентов взглядом «двойка без права пересдачи», а они смотрели. Нужно было как можно раньше привлечь нас к следственному процессу. «Так как самые первые следственные действия, обыски и допросы являются главными доказательствами в суде», — сказал меньшевик. «Мы не знали. Простите», — пискнула я. «Вы понимаете, в чем состоит работа адвоката? Участвовать в обысках, на правах представителя присутствовать при допросах клиента, посещать подсудимого в следственном изоляторе, обсуждать с ним тактику поведения во время допросов «Зачем вам участвовать в обысках? У нас уже был обыск. А допросы...» «Какие допросы?» Испугалась я, и тут же еще больше испугалась строгого взгляда меньшевика. «Ну, хорошо, хорошо, допросы...» «От меня нет толку. Я некомпетентна. Диалог адвокатов со мной, как будто кто-то пытается налить кофе в почтовый ящик. Все льется мимо. На половине принцессы Музыка, разговоры о хороших людях — вечный праздник. Нанимать адвоката по уголовным делам — мужское дело. Но чье мужское дело? Илью нельзя было брать на кастинг адвокатов. У Ильи парамнезия. В ресторане Ирка советует ему «бери мясо». Он заказывает рыбу. А когда принесут, морщится и тоскливым голосом и иа говорит Ирке Я же сказал, нужно было брать мясо. Парамнезия — иллюзорный взгляд в прошлое. Илья уверен, что всё знал заранее, обо всём предупреждал, но его не послушали, и теперь вот. Конечно, ворчать, а я говорил — свойство всего живого, но парамнезия Ильи усилена профессиональной деформацией. В качестве публичного интеллектуала он каждый день даёт оценки всему, говорит это так если оказывается прав то думает супер я все знал заранее а если оказывается не прав думает что предвидел именно такое развитие событий в общем Илье нельзя доверить выбор адвоката выберет к примеру адвоката с параметрами сто шестьдесят сто а потом скажет я же говорил нужно было брать Двести, сто, двести. Никиту тоже нельзя брать с собой на кастинг адвокатов. У Никиты иллюзия контроля. Считает, что всегда управляет ситуацией, а специально обученные люди должны записывать его слова в блокнот и потом доложить. На ложной идее, что человек может все контролировать, основаны эти ужасные тренинги по достижению успеха с ужасными лозунгами «Вы можете всего достичь!» «Вы должны только захотеть!» «Но разве нам подвластно все на свете?» «Разве это не мание величия?» В общем, Никита выберет самого послушного адвоката, который будет записывать за ним в блокнот, затем докладывать о том, что ничего не вышло, и получать новые инструкции. «А я так не хочу». Поэтому мы нанимали адвоката по уголовным делам втроем. Алена, домохозяйка, Ирка, буфетчица-актриса, и я, бывшая принцесса мира. Думаю, это общее правило. Мы кажемся себе весьма значительной персоной. Наше лицо висит на Невском. У нас множество умных и влиятельных друзей, приятелей, знакомых. Но когда случается что-то страшное, рядом с нами остаются Алена и Ирка. Так получается. — Есть одно важное обстоятельство, которое мы не обсудили. — Поглядев на часы, сказал большевик. — Давайте обсудим, — откликнулась я с радостной готовностью учительской подлизы. — Это девушка Марфа, которая вам, как дочь, любовница вашего мужа. — Что? О, Господи! «Конечно, нет». Меньшевик и большевик переглянулись. «Ваш муж много моложе вас или много старше?» «Что они имеют в виду? Что у меня муж-мальчик, который за моей спиной... Фу!» «Или же у меня старый муж, которому без в ребро?» «А Марфа? Что они подумали о Марфе? Что она любимый персонаж детективов?» «Девушка с ангельским лицом и тайной в прошлом всегда оказывается не той, за кого себя выдает?» Большевик и меньшевик смотрели на меня с выражением «Оставайтесь при своих иллюзиях, раз уж вы такая дура». Подведем итог. Ваш муж обвиняется в организации преступной группировки по продаже наркотиков. Один из членов группы находится под арестом. С момента обыска вы не знаете, где находится ваш муж. Кстати... «Он молодец, что вчера не был дома. Его бы закрыли», — сказал большевик, и, не дожидаясь вопроса «Где закрыли? Дома?», пояснил «Его бы арестовали, а сегодня утром задержание превратилось бы в арест». «Мне пришло сообщение, когда папа заберёт меня». Я ответила «Тебе у бабули очень хорошо, целую». В торопях даже не добавила привычное «Занимайся русским». «Большевик» и «меньшевик» перекидывались друг с другом словами, которых я не понимала. Звучали чины и организации, название которых не смогла бы повторить. Но суть была понятна. У них есть связи во всех главных организациях города. «Давайте заключим договор. Аванс — десять тысяч долларов плюс расходы», — сказал «меньшевик», И Алёна с Иркой одновременно пихнули меня под столом. Алёна справа, Ирка слева. «Мы согласны», — сказала Алёна. «Мы не согласны», — сказала Ирка. Большевик и меньшевик велели нам подумать и пересели за другой стол. За другим столом у них была встреча с другим клиентом, и мы принялись думать. «У них есть связи. Стоят они по-божески». Тем более у нас в России труд адвоката недооценен по сравнению с Америкой, сказала Алёна. Мы ничего не знаем про их связи. Может быть, это психологическая атака на клиента. Стоят они? Дорого. Мы не в Америке, сказала Ирка. Мне очень трудно принять решение. Эти модные мальчики не верят, что мой муж ни в чём не виноват. Думают, что он знал об обыске. Думают, что Марфа его любовница, что через нашу квартиру проходит наркопуть, а я — наивная дура. Я не хочу адвокатов, которые мне не верят. Я не хочу адвокатов, которые мне не нравятся. Но должны ли они мне нравиться? Но, может быть, они мне всё-таки нравятся. Они молодые, энергичные, со связями. Да, решено, они мне нравятся. Нет». Я не могу. Я... Они меня пугают. Нет. Меньшевик и большевик вернулись к нам. «Да», — сказала я, — «уже можно заплатить?» И в тот момент, когда я уже вывела на договоре первую букву своего имени, зазвонил Алёнин телефон. «Пока ты неизвестно, чем занимаешься, мы уже адвокатов наняли, договор подписываем, а ты что успел сделать?» говорила Алёна, и вдруг умолкла, будто её выключили. Мы выскочили из кафе, не заплатив за кофе и пирожное. Пришлось Ирке вернуться, а мы с Алёной ждали её в машине молча, и между нами метался ужас. Никита сказал «Сию минуту домой, ни с кем не говорить. У меня сто семьдесят на сто, но это сейчас неважно. Моя жизнь сейчас...» как школьный учебник истории, в котором каждый параграф начинался со слов «Крестьянам жилось всё хуже». «Давление 170 на 100 не важно. Спать без двери ещё не ужас».